Глава третья. Долгая ходьба по пересеченной местности никогда не была моим любимым занятием, а спортом я не занимался с тех пор, как в институте сдал зачет по физкультуре. А тут, помимо моих лишних килограммов, которые постепенно исчезали от голода и постоянных нагрузок, на мне был еще тяжеленный вещмешок и винтовка, которая тоже весила немало. Вышли мы в районе обеда. а уже к четырем часам я едва плёлся, стараясь не отстать от своего проводника. Тот, впрочем, не особо спешил. То ли жалел меня, то ли соблюдал осторожность и старался увидеть опасность заранее. К шести часам он все же сжалился и объявил привал. Я, услышав команду, просто мешком рухнул на землю. Ноги гудели, голова кружилась, а ботинки мои, казалось, скоро умрут. Развязав мешок, я обнаружил там запас все той же картошки, к которой прилагалось сало и сухари. А сверху лежал узелок с отварной картошкой специально на один прием. Ее мы и стали есть, запивая водой из фляжки. — Может, стоило поход до завтра отложить? — спросил я. — Скорость темнеет, идти мы не сможем, а в темноте могут быть эти. «Если они на нас в темноте выйдут», — панцирь как-то неоднозначно хмыкнул, — «то все тут и останутся. Ночь наш друг, а потому пойдем и ночью. У тебя фонарь есть, или ты в темноте видишь?» «Вижу, не переживай. Я и правда боец не из последних, недаром столько лет небо копчу. Многие уже убить пытались, да только сами давно в земле лежат». Мне бы его уверенность. Вот кино будет, если его убьют, а я останусь. Собственно, мне тогда тоже конец придет. А если нет, то я все равно не знаю, куда мне идти и что делать. В Москву идти? Ага, пешком из Сибири. Дойду я до первой твари, которая мной и закусит. «А что старик про реку говорил?» Снова спросил я. «Может, сделать плод, да по ней сплавиться? У меня в одном месте даже лодка осталась, вот только сплавляться можно вниз по течению, а нам в другую сторону нужно, сплавимся мы в ледовитый океан. Понятно, — сказал я, решив больше ничего не спрашивать. Неприятно выглядеть идиотом, да и ему, наверное, уже надоел. Отдыхать долго он мне не дал, но и те полчаса, что мы просидели, позволили хоть немного восстановить силы. Мы снова пошли сквозь лесную чащу. Не знаю, как панцирь определял направление. За все время я не видел у него ни компаса, ни карты. Но мы уверенно шли вперед. Надо полагать, скоро куда-то придем. Когда стало темнеть, проводник мой вдруг остановился. Я было обрадовался долгожданному отдыху, но тут заметил, что он поднял руку в каком-то странном жесте. оттопыривая пальцы. Потом понял, что я ничего не понял, поэтому просто указал рукой куда-то вправо, приказывая смотреть туда. Я уставился на деревья, словно то самое животное на новые ворота. И что там следовало разглядеть? Некоторое время мы стояли молча. Я уже собрался задать очередной дурацкий вопрос, но тут краем уха уловил какой-то звук. Кто-то шел по лесу, довольно далеко. Потом звук повторился. Панцирь жестом велел мне залечь. Звуки то замолкали, то звучали громче. Вообще складывалось впечатление, что кто-то осторожно приближается. Панцирь тем временем развязывал мешок. Он извлек оттуда какую-то штуку, которую из-за наступившей темноты я разглядеть не смог. потом стал прилаживать ее к себе на голову тут до меня дошло что это прибор ночного видения стало понятно почему он с таким оптимизмом ждал ночи минут через двадцать когда вокруг окончательно стемнело он приказал сиди здесь оружие держи наготове я когда вернусь тебя позову если не позвал значит это не я стреляй сразу понял сказал я и пристроился у корней толстого дерева, выставив винтовку перед собой. Так хоть сзади не зайдут. Едва видимый панцирь окончательно растворился в темноте. Ожидание затянулось. Я сидел не в силах разглядеть собственные руки. Над головой было видно небольшой кусок звездного неба, но и только... В темноте мерещились монстры и бандиты, которые уже подбирались со всех сторон, чтобы меня убить и съесть. Или даже не убивать, а прямо от живого откусывать куски. Или ножами отрезать. От таких мыслей мне стало совсем тошно. Потом в темноте послышался какой-то шум, но не с той стороны, что раньше. Последовал короткий крик, потом выстрел, за ним второй — А потом все стихло. Что теперь? Минут через десять я услышал тихий шепот из темноты. «Денис, не стреляй! Я вернулся!» Передо мной выросла большая темная фигура. «Ну как?» – тоже шепотом спросил я. «Получилось?» «Живой, как видишь». Он пытался казаться веселым, но по голосу было заметно, что не все прошло гладко. «У них минус три. А ты цел?» «Плечо задели немного, но ничего. Нашелся один, умеющий ножи метать. Падла. Даже в темноте едва меня не угробил. Если у них все такие, то туго мужикам придется. Что теперь? Идем дальше. Держишь меня за ремень, старайся не потеряться». «Так мы и поступили». ходьба по густому лесу в темноте даже при наличии зрячего проводника удовольствие весьма сомнительное а я к тому же начал понемногу засыпать прямо на ходу несколько раз даже падал но он продолжал меня тащить за собой ближе к утру когда в лесу стало понемногу светать а панцирь снял свой прибор впереди послышался шум воды река теперь вдоль реки пойдем «Так безопаснее», — объяснил он. Я не знал, почему так безопаснее, но спрашивать не стал. Голова уже напрочь отказывалась работать. Видя мое состояние, он жалился и велел ложиться. Я свалился на камни прямо на берегу реки и вырубился, обнимая мешок. Разбудил он меня почти сразу, то есть мне так показалось, а часы от чего то показывали, что я проспал шесть часов. «Ешь», — приказал он, пододвигая ко мне мешок, «а потом пойдем дальше». Я приступил к еде, а попутно рассматривал реку. Не знаю, как она называлась. Ширина была метров пятьдесят, но при этом глубокой она не выглядела. Течение было быстрым, а потом я разглядел на воде что-то непонятное, какие-то фигуры, что находились выше по течению. Они перемещались с места на место, почти скрываясь в воде. Отследить их передвижение можно было только по брызгам. «Слушай, панцирь», — спросил я, указывая вдаль. «Ты на реке ничего не замечаешь? Вон там». «Твари воду не любят», — начал он, прикладывая к глазам небольшой бинокль. «Твою ж мать!» Тут уже и я разглядел ясно, что это какие-то четвероногие, которые прыгают в воде и вроде бы ловят рыбу. Воду они не любят, но при этом некоторые, как оказалось, любят рыбу, которая в этой воде живет. Ну а что? Вкусная, полезная и сытная пища, которая к тому же не огрызается из всех стволов. «Первый раз таких вижу», — честно признался он. «Бери ствол». Два раза мне говорить было не нужно. Я поднял винтовку и прицелился. Они постепенно спускались в нашу сторону, скоро подойдут на дистанцию выстрела. «Бери того, что ближе к берегу», — велел он. «Самый крупный, кажется, вожак. Старайся завалить хотя бы его». Я кивнул. Тварей было шестнадцать. Теперь, когда они подошли поближе, появилась возможность подсчитать. «У него в магазине 30 патронов. Да я пару раз выстрелю. Будем надеяться, что по воде они быстро бежать не смогут». «Огонь!» – тихо скомандовал он, когда щел расстояние приемлемым. Я выстрелил. Даже визуально было видно, что попал. Вот только условного вожака стаи монстров-рыболовов это не остановило. Он резво кинулся в нашу сторону». А чуть позже, когда стая сообразила, в чем дело, кинулись и остальные. Я быстро, как смог, передернул затвор, выбрасывая гильзу, и снова прицелился. Тут стало заметно, что самый большой из монстров стал заваливаться на бок, а потом и вовсе ушел под воду. Все же пуля моя оказалась для него смертельной. Вторую я удачно потратил на следующего. Панцирь стоял рядом и стрелял из автомата, аккуратно отсекая очереди по два-три патрона. Твари одна за другой останавливались и уходили под воду. Одного магазина не хватило, он моментально вынул из разгрузки второй и заменил его. Пустой рожок упал на камни. Последних застрелили уже с расстояния в два метра. Всего на моем счету было три, на его – все остальные. Тех, что погибли на глубине, унесло течением. А эти двое остались лежать на мелководье, дав возможность пристально их рассмотреть. Страшилища были еще те. Сложно было поверить, что когда-то они были людьми, а потом злобный вирус их изменил. Что-то вроде больших собак без шерсти, огромные шишковатые головы, широкие пасти с акульями зубами. На лапах когти, способные легко располосовать человека надвое, а на плече одного я с ужасом разглядел сильно искаженную татуировку в виде скорпиона. Твари-матерые поведал панцирь, нагибаясь за пустым магазином, вот этот точно из первой волны, да и остальные тоже внушают. Если такое будет часто, патронов на дорогу точно не хватит. А купить. «Купить довольно проблемно. Когда до разлома доберемся, попробую, но и качество у них будет не ахти. У меня по пути схроны имеются, там возьмем, только добраться бы. Кстати, я потом на бумажке напишу и тебе отдам места этих схронов. На тот маловероятный случай, если я погибну, а ты останешься». «Ты, пожалуйста, не погибай!» Едва не слезно попросил я, не отводя глаз от убитой твари. «Мне без тебя точно, кирдык. я ведь ничего полезного не умею». «Зря ты так», — сказал он с непривычной веселостью. «Ты для новичка неплохо стреляешь, умеешь выполнять команды, а постепенно обучишься и всему остальному. Начать, думаю, стоит с физподготовки, ты на ровном месте выдыхаешься». «А что будет, когда по горам пойдем?» «А мы что, пойдем по горам?» окончательно упавшим голосом спросил я. «Не то чтобы совсем по горам, по горной местности. Уральских гор сейчас почти что нет, там гигантский разлом чуть ли не до самого океана. Через разлом тот нужно перебраться, для этого есть мост, но до моста нужно дойти». А для этого пару десятков километров отмахаем по камням. «Слушай», — непонятно зачем спросил у него я, — «а монстров этих можно есть?» «Сам не пробовал, но говорят, что можно. Но если не смущает тот факт, что это бывшие люди. По слухам, напоминает человечину. Тоже гормонов много, а потому нужно хорошо проваривать или прожаривать. Пошли, что ли». И мы пошли. Дорога казалась бесконечной. Река извивалась по лесу, словно кружевная лента. В одном месте вовсе разлилась на огромную ширину, наверное, в километр, а то и больше. А глубина упала сантиметров до двадцати. «Подвижки земной коры», — объяснил панцирь на ходу. «Река сменила русло и теперь течет в другом месте». От обилия информации у меня уже натурально пухла голова. Пришлось заставить себя ни о чем не думать, а просто шагать по прибрежным камням, которые окончательно добивали мои дорогие ботинки. Хотел ведь в кроссовках пойти, но решил модным выглядеть. Хотя кроссовки тут еще быстрее бы порвались. Но как бы то ни было, а мы двигались к цели. Панцирь старался меня подбодрить, Рассказывал, что кроме тварей тут почти некого бояться, да и их почти истребили местные охотники. Настоящая опасность ждет нас по ту сторону разлома. Там и твари зубастые в огромных количествах, которые, если на открытом месте застанут, то уже не отбиться. Да и бандитов там под каждым кустом подвое, и все мечтают, как бы им поймать зловредного панциря да намотать его кишки на палку. Мне от таких мыслей окончательно поплохело. Я немного подумал и спросил. «Слушай, а эти, в башне, они не могли тебя просто на вертолете доставить? Ты ведь говорил, у них есть?» Часть пути мы преодолели на вертолете. Но, во-первых, вертолет имеет предельную дальность полета, меньше тысячи километров. А во-вторых, даже если бы мы взяли с собой запас горючки... «Стоит помнить, что не все территории подчинены или хотя бы лояльны». «Могут сбить?» – спросил я. «Еще как?» – он кивнул. «Так уж получилось, что с оставшихся складов растащили много военного имущества. Большая часть была истрачена в боях с тварями. Патроны большого калибра, гранаты. Они сейчас большим дефицитом стали». Я по дороге сюда нападение гранатами отбил, а знаешь почему? Ну, они просто отвыкли от того, что у кого-то есть гранаты, потеряли навык. Ну вот, так же было с гранатометами, огнеметами, снарядами к пушкам. Все это уходило в огромных количествах. А вот средства ПВО никому не пригодились, поэтому они у кое-кого сейчас на руках». А вертолетов в башне не так много, а пилотов еще меньше. Вывод — слишком большой риск, тем более что в случае неудачного исхода погибнем и мы с тобой. Так что безопаснее нам ползти на брюхе. Предлагали взять группу в десять человек, но я отказался. Толку от такой группы мало, зато заметнее станем. Сейчас думаю, что нужно было просить стволов полста, А если не дадут просто отказаться от задания. А почему не дали? Все то же: людей мало, катастрофически не хватает ни на что. Одни и те же люди вынуждены и воевать, и работать. Но ведь твое задание важно, важнее других. Вот только вероятность положительного исхода невелика. В случае провала потеряем и тебя, и меня, и еще полсотни бойцов с имуществом. Впрочем, если выживем, можешь сам их расспросить. Они решение принимали. Допускаю, что они знали что-то, чего не знаю я. Понятно, буркнул я, хотя на самом деле ничего мне было непонятно. Скоро навстречу нам попался поселок, стоявший на берегу реки. Не просто деревня, а настоящий поселок городского типа, который, что характерно, не пострадал ни от бомбардировок, Не стоил он того, чтобы дорогостоящие бомбы тратить. ни от землетрясений. Панельные пятиэтажки стояли целые. Почти. Все окна были напрочь выбиты. Стены хранили следы пуль и взрывов. На остатках асфальта хорошо были различимы человеческие кости. «Здесь опорный пункт был. Солдаты стояли», — объяснил панцирь, даже не поворачивая головы. Местных тоже горстка, но все с оружием. Большая волна тварей шла с севера, очень большая. Подробностей не знаю, известно только из радиосообщений, короче, они не справились. Твари их числом задавили, патроны закончились, стволы перегрелись, а потом случилось то, что случилось. Во многих местах так, привыкай. А почему потом люди не заселились? Место ведь удобное. Чем оно удобное? Попробуй в таком доме зимой выжить, когда котельная не работает, да и трубы все полопались. Еще в декабре дуба дашь. А в деревянной избушке есть печка, дрова под боком, вода из колодца, огород рядом. Те, кому посчастливилось в городской застройке выжить, все равно потом в деревне перебрались». Более того, новые деревни строили с учетом возможной осады, неважно, людьми или монстрами. На западе видел, как люди несколько высоток под жилье приспособили, а вокруг вал насыпи из обломков. а здесь такое большая редкость. На противоположной окраине мы разглядели двух тварей, похожих отсюда на львов. Они не обращали на нас внимания, просто скакали на открытой площадке, Где стояли ржавые качели. Иногда бросались друг на друга, катались по земле, потом снова расходились. Брачные игры, заметил я. Угу! Невесело ответил панцирь. Допускаю, что они и до всего этого были парой такое тоже случалось. Разум человеческий исчез, а вот привязанность друг к другу никуда не делась. Любовь, мать ее так. Творит чудеса. Пойдем уже, пока нас не заметили.